Голова 2 в а а к а д е м и я Грейсхарт, Лондон, 18.59. в с е хорошо, Сандра. Я поднял телефон со стола, чтобы ответить. Было уже семь вечера, пятница, конец долгой и полной р а з о ч а р о в а н и я недели. Нет, жизнь разваливается, и несмотря на все мои усилия, лучше не становится. Я уже почти нажал отправить, но удалил сообщение, начал снова. Тебе хотелось когда-нибудь бросить все, навсегда, все оставить: работу, дом, имя, прошлое, себя самого и пропасть? оставшись для мира никем. Снова сообщения, которые я удалил. Да, ответил я в итоге. В последнее время ты какой-то сам не свой. Не знаю, что она имела в виду, но в голове у меня что-то сдвинулось. Правда, я был сам не свой. Я что-то почувствовал, что-то внутри, чему я так и не придумал имени. Это чувство, как будто ты в открытом океане в шторм, вода медленно прибывает, а у тебя маленькое ведерко, которым ты выливаешь все обратно в океан. Но в дне судна тебя скрылась дыра, делающая все усилия т щ е т н ы м и А в самые плохие времена это не в судне, ты само судно, обречённое на крушение. Ты ещё в школе, пишет она. Да, а ты? Да. Подумала, что ты здесь и тоже осталась. Я уже шел на выход из кабинета, как вошла Сандра. Она тепло улыбнулась, лицо от улыбки как будто приподнялось, как и мое настроение. Что планируешь на вечер? Спросила она. Ничего, ответил я. В пап не идешь? Я почти засмеялся. дернул уголком губ, ей этого хватило. Может, пойдем поедим и поболтаем? предложила она. Мне не очень-то хотелось, но отказывать я тоже не хотел, как и просидеть вечер в одиночестве. Я промолчал. Будем только мы с тобой, добавила она. Сандра подступила ближе, раскрыла мой плащ. осторожно положила ладонь между грудью и животом и начала водить ею, как будто и щ а моё блудное сердце. Затем взглянула на меня, а я вниз на неё. Она потянулась, встав на носочки, и нежно коснулась моих губ. Это был поцелуй вроде как, или, возможно, послание, даже письмо. Мне надо идти, сказал я. Она опустилась на п о д о ш в у стоп. И кивнула, смотря в землю. Я вылетел из здания, даже не обратив внимания на завсегдатай в паба, которые собрались, чтобы пойти туда вместе, парней, вернувшихся с мини-футбола на площадке, рассыпшанистку из авхоза, которые всегда флиртовали на ресепшене, и, очевидно, спали друг с другом, но яр отрицали такие слухи. Был дождь, но я плевать хотел на него и на все остальное. Я шел к станции, а вода капала у меня с о б а и о б л и в а л а лицо. Сжатые кулаки, а ударить нечего. На кончиках пальцев скапливалась пожирающая меня ярость. В молодости я бил по стенам и даже влезал в драки, но теперь мне не на что направить свою ярость, не на что и не на кого, кроме себя. Вернусь домой. разозлюсь еще сильнее. Не хочу случайно наткнуться на мами или пастора Батиста. Если придется опять терпеть его напускное обаяние, я точно взорвусь. Я решил не возвращаться домой, а сесть на метро и прогуляться вдоль канала. Солнце уже зашло, было темно, с воды дуло холодом и мраком. Вокруг бродили наркоманы и бомжи. стояли роскошные четырехэтажные особняки и катера, но в сущности здесь ничего не было, ничего кроме мерцающей пустоты и переливчатого вакуума. Все было живо, но все умирало. Я смотрел в притягательную темноту канала несколько часов. Голос его звал меня войти в него и остаться. Я сделал круг и вернулся на главную улицу, где были сотни людей, шумные, радостные, прикрывающие свое двуличие эликсиром краткосрочных воспоминаний и потом постыдного в будущем секса. На себя и на них я смотрел с одинаковым презрением, думая, почему я не могу быть больше похожим на них, почему я застрял в этом теле, как в тюремной камере. на пожизненный срок и смогу ли когда-то сбежать? Я спрятался за припаркованным на тротуаре фургоном и слегка высунулся, чтобы видеть, но не быть увиденным. Это что, мистер Барнс? Я увидел человека с похожим сочетанием странноватой фигуры, сутулости и выгнутых наружу ног. Он смотрел на мост. Я пошел следом на безопасном расстоянии. Он подошел к мосту и направился к одному из парней в толпе, все в капюшонах и трениках. Что он делает? Я знал, что он делает. То же самое, что и другие по ночам. Ради чего эти парни стоят и ждут там? Схема всегда та же. Просто лица меняются. Я видел такое не раз и не раз в этом участвовал. Просто ни разу еще не встречал здесь тех, с кем работаю. Здесь совершенно другом мире, в черном мире с черной экономикой, где самое дорогое, что могут отнять у человека, это жизнь. Парень в пуховике и капюшонике внул, подавая знак остальным. Дуэйн. Вот Джон. Выступил из группы. Рот чем-то замотан, балаклава спущена, на голове два капюшона. Один от спортивного костюма, другой от куртки. Я видел только глаза, но знал их слишком хорошо. з н а к о м о е уныние, знакомый страх. Они провели мистера Барнса вниз каналу. Барнс, не ходи, идиот. Он либо пошел за ними в полном неведении и слепой наивности, либо точно понимая, что делает, потому что делает это не впервые. Я знаю их дела, знаю, где они прячут наркотики, как они проделывают в стене дыру, делают закладку, а потом закрывают кирпичами, чтобы было незаметно. Один всегда стоит на стреме, а сами они дежурят достаточно далеко, так что даже если их поймают, они будут не при делах. Я пошел за ними, обернув шарф вокруг головы как капюшон. Я наблюдал и ждал. Они спустились под мост к каналу, где голоса отдаются эхом от сводов тоннеля. Высокий парень в капюшоне, с которым говорил мистер Барнс, с д е л л с я куда-то и скоро появился с чем-то в руках, а Дуэйн и еще двое стояли и ждали его. Мистер Барнс достал из кармана наличку и отдал высокому парню. Тот посмотрел на деньги, пересчитал и отдал мистеру Барнсу наркотики. Что за хрень? Это все, да пошли вы! Издали послышался приглушенный голос мистера Барнса, который рассматривал мешок под ближайшим фонарем. Вы должны мне. Высокий парень ответил что-то, что я не расслышал, и толкнул мистера Барнса. Просто уходи, уматывай отсюда. Я взывал, молил Бога любого Бога, который мог услышать. Мистер Барн столкнул высокого парня сильной обеими руками, так что тот упал. В воздухе мелькнул чей-то кулак и треснул мистера Барнса по голове, отправив его в нокдаун. Я не мог понять, кто есть кто и был ли это высокий парень Дуэйн или кто-то еще, но они накинулись на него и стали избивать. Лавина ударов о б р у ш и л а с ь на сжавшегося в комок мужчину. Высокий парень убежал. А остальные обшарили карманы мистера Барнса, забрали телефон, кошелек, ключи и остаток налички, затем скрылись в ночи быстро, как спортсмены в соревновании за стипендию. Я достал телефон и набрал 999. Кнопку звонка нажал не сразу. Я слышал, что мистер Барнс стонет и корчится от боли. Нажал вызов, но сбросил еще до первого гудка. Сунул телефон обратно в карман. Потуже обмотал голову шарфом и ушел. Я вышел на освещенную улицу с облегчением, что вернулся в цивилизацию. Вы слышали? Где-то там спросил я первого же прохожего женщину, идущую на ужин с супругом. Думаю, на кого-то напали. Я пошел прочь, не оборачиваясь. Я добрался до дома сильно запыхавшись. г р о б о в а я тишина. Свет нигде не горел. Я прошел прямо к себе в комнату, снял куртку, шарф и скинул все, что тяготило меня, на пол. Я был жив. Может, вот оно: лишь ад, лишь огонь и ярость. Единственное доступное нам тепло, единственное, что нам суждено почувствовать в этом мире. Город не любит нас. Он хватает нас а к у л ь я м и клыками, срывает мясо с костей и выплевывает обратно. Этот город не любит нас. Он порабощает, приговаривая к наказанию, о котором мы не знаем. А камеры? Это наши улицы, кварталы, высотки, переулки, тоннели метро, каналы, болота, ранние утро и ночные смены, заводы, донья к о л о д ц е в Вот пожизненное заключение, к которому нас приговорили, которое мы унаследовали. Этот город не любит нас. Мы строим город, а он нас сломает. Мы выжигаем его и м е н а языках и произносим его с торжеством, где бы ни оказались, мы говорим: вот я откуда. Но этот город нас не любит. Мы отдаемся ему, мы живем для него, а он лишь поворачивается к тебе после всего, что ты для него сделал и говорит: "Ну и что? И отпинывает тебя подальше и л и м а ш е т на прощание каждый раз, как ты порываешься уехать. Ты не можешь уехать. Этот город стал тобой, стал всем, что ты знал в этой жизни, и тюрьма станет домом. Если больше ты ничего в жизни не видел, этот город нас не любит. Здесь нам ни песни, ни плача, ни молитвы, ни Бога, который услышит наше с т е н а н и е Мы не знаем рая и не страшимся ада. Этот город нас не любит. Этот город, эта страна, этот мир.